На вашем месте я бы не отменял чрезвычайного положения, лейтенант. А я и не отменял его, сказал лейтенант. От того-то вы и не видели никого на берегу. Я видел птиц, которые летают кругом. Бедные птицы, сказал лейтенант.